Утренние часы 1788-1789. Обращаясь к печатным журналам конца 80-х и 90-х годов 18 -го века, в первую очередь надо остановиться на Утренних часах 1788-1789 года И. Г. Рахманинова и П. А. Озрива. Журнал этот несколько раз подвергался историко-литературному анализу, и на нём За ним укрепилась репутация в общем малоинтересного органа. Утренние часы писал ФА Витберг. Был журнал бессодержательно-нравоучительный, с очень не смелым, так сказать, безличным, сатирическим или вернее обличительным оттенком. Почти весь наполненный переводными отрывками из разных нравоучительных произведений европейской литературы и сборников анекдотов и даже из буквально детских книг, вроде Lettres pour les enfants. В в П семейников, характеризуя личность одного из издателей Игоря Рахманинова, известного и страстного вальтерианца, писал. По-видимому, Рахманинов не играл руководящей роли в выпускавшихся при ближайшем его участии в журналах. Об этом свидетельствует отсутствие э в них И день и выдерженности. Это проявляется и в утренних тесах, где вальтерианство очень мало, и журнал носит преимущественно научно-технический характер с примесью сатирического элемента. Несколько лет назад Б и Каплан установил, что в утренних тесах Рахманинов усердно печатал свои переводы ЛС Мерсье радикального автора эпохи непосредственно предшествующей французской революции. Переводы из картин Парижа, Спального колпака и 2440 годов, проникнутых пафосом тираноборчества и убеждённого республиканизма, имели большое значение. Как для русских читателей того времени, так и для молодых писателей с демократическими симпатиями, поддерживая укрепляя и укрепляя анти-екатерининские и анти-потемкинские настроения в русском обществе, питавшиеся сознанием истинным тяжёлого положения народных масс. С, этого, с этой со стороны утренние часы представляют безусловно интересное явление в журналистике XVIII века. В остальном же этот журнал ничем не замечателен. Здесь нет ни откликов на современную русскую жизнь, политическую или хотя бы литературную, ни чего либо выдающегося в художественном отношении. Есть здесь вариация на знакомую тему Статья Деньги, часть 3, неделя 33 страница 81 96. Любопытно по языку типично сентименталистскому переводная пьеса Лунное затмение или Пустынник. Наконец, здесь из номера в номер печатался отдел черты великодушия и добродетели, аналогичный отделу черты благодеяний в собрании сочинений. В утренних часах принимали участие, кроме Игоря Архиманиева и ПА Озерова, ещё АА Нартов, также переводивший Мерсье и А. Крылов, поместивший здесь свои первые три басни, Гавриил Романович Державин и И. Дмитриев, А. Ф. Лапзин, В. С. Подшивалов, Т. И. Ильин, С. Д. Печенев и другие. Высказанное Ф. А. Витбергом предположение об участии в утренних часах А. Н. Радищева рассматривается ниже. Но, как справедливо отметил В П. Семенников журнал Утренние часы интересен не столько сам по себе, сколько по отношению, который на мелк возникновение в следующем 1789 году двух замечательных журналов Обеспечивающего гражданина и Почты духов. Как доказал цитируемый автор Утренние часы послужили почвой, на которой выросли названные два журнала.